Глава седьмая К собакам, как-то сами собой, приложились двое вихрастых подростков в костюмах мануфактурного пошива и кепках – Стёпка и Антошка. Оба грамотные. Оба из семей дрессировщиков в пятом поколении. Оба шибко довольны тем, что будут жить во дворце и регулярно лицезреть меня и Мишу. «Еще больше довольны родители. Везение, исчезающее редкое, никакой драмы. Тут на лошадках меньше получаса езды, и никто кровиночек совсем не забирает». Поручив мальчишек с заботом взятой в поездку фрейлине, одной из двух десятков, Мария Федоровна решила усилить впечатление от прогулки, и мы прогулялись по всей собачьей части Слободы. Борзые удостоились угощения бисквитами, разработанными самим Александром. Домой вернулись уже в сумерках. Переодевшись, отправились ужинать. Мой гражданский стиль во время прогулки Мишей не остался незамеченным, и он выбрал такой же, что дало мне ощутить легкий вкус, мелкой и ни на что не влияющей победы над маменькой. Под обмен впечатлениями от визита в Слободу ужин показался еще вкуснее, и после него, пожелав младшим спокойной ночи, императрица решила, что под конец дня можно и немного поработать. «Идем, я помогу тебе написать ответ Вильгельму». Мы с нею двинулись по коридорам к моим апартаментам, и мама заметила. «Если бы я не знала о том, что ты забыл сестер и брата, я бы решила, что ты просто втянул их в веселую игру, притворившись, что забыл табель о рангах. То, как ты держишься, как говоришь, как ведешь себя, даже в ближнем кругу, ты тот же Георгий, каким я тебя воспитывала. Ты ведешь себя именно так, как пристала наследнику». «Кровь не водится», — пожал я плечами. «Спасибо, мама. Эти слова для меня очень важны». Вздохнув, ее величество укоризненно покачала головой. «Не слишком ли много приглашений ты разослал? Уделять каждому гостю не более двадцати минут?» «Разве аудиенции у его величества длятся дольше?» — пожал я плечами. «Нет, дело не в этом», — покачала она головой. «Двадцать две встречи за один день. Георгий, куда ты так спешишь?» Окинув руками окружающее пространство, я честно ответил. «Наш мир очень медленный, мама. Чтобы начать любое предприятие, нужно потратить недели, а то и месяцы». «Каждый шаг следует тщательно обдумать», — заметила мама. «Это правда», — согласился я. «И поэтому, чем быстрее мы начнем, тем быстрее получим результат. Наша империя — непаханное поле». Я ни в коем случае не умоляю заслуг как наших предшественников, так и отца с его государственным аппаратом. Но этого решительно недостаточно. Недостаточно для чего? Покосилась на меня Мария Федоровна. Для большой европейской войны, ответил я полуправдой. Потому что для повышения качества жизни наших подданных за нормальный ответ принято все равно не будет. Слуга открыл перед нами дверь, мы прошествовали в кабинет, и я жестом попросил оставить нас наедине. Сделаю вид, что не заметил брошенный Семеном на императрицу взгляд и ее микроскопический кивок. Выполняй. Так себе дисциплина. Вернее, дисциплина-то хорошая, но почему-то на ее верхушке не я, а матушка. Разберемся. Опустившись на диван, Ее Величество посмотрела на почти освобожденный от корреспонденции стол и заметила: никто не хочет большой войны. Усевшись в кресло по другую сторону столика, я улыбнулся. Три главных пункта. Первый. Ты совершенно права в том, что большой войны никто не хочет, но к ней ведь готовятся, а когда нежелание накладывается на подготовку, в результате получается чудовищная мясорубка. Второй. Европа уже давненько не воевала на родном театре в полную силу. А чем дольше в Европе держится мир, тем свирепее и больше следующая за ним война. Третий, самый главный. Наш мир в целом поделён на сферы влияния и такое положение дел нравится не всем. Противоречия между великими державами копятся, и конца края этому накоплению не видится. Сейчас, пока все перевооружаются, копят силы, налаживают экономику и развлекаются гонкой вооружений в виде флотов, противоречия получается разрешить дипломатическим путем, либо просто откладывать на будущее. Война решит их все и сразу. «Вот что мне нравится в «Современниках» — это навык слушать собеседника, не перебивая и не забегая вперед. Я стараюсь отвечать им тем же. И такие разговоры намного конструктивнее громких и хаотичных срачей, ибо последние ни к чему, кроме траты нервов и воздуха, не приводят». Обдумав мои слова, Мария Федоровна кивнула. «Что ж, ты прав. Мир никогда надолго не приходил в Европу. Однако, как только начнется большая война, Все решится за несколько месяцев. Никто не захочет воевать годами, как это было при Наполеоне. Долгие войны ведут к разрухе. Тысячи лет назад на месте Китая было пестрое лоскутное одеяло мелких государств. Они все время воевали между собой, и уже тогда всем было очевидно, что долгая война истощает казну, разлагает моральный дух войска, дает простор для деятельности внутренним врагам законной власти и способна сподвигнуть население на бунты. «Да, мама, я вижу на вашем лице это дивное выражение, с которым представитель так называемой «белой расы» хочет попросить не сравнивать цивилизованную Европу с косоглазыми варварами. Но я хочу тебя заверить, законы, которым подчиняются политико-исторические процессы, сформировались не вчера и не в Европе. Они столь же древни, как само человечество. И им совершенно не важно, в каком месте и времени идет война» они просто работают, вроде как гравитация». Для наглядности я смахнул со стола перо. Проследив его падение взглядом, Мария Федоровна попыталась парировать. «Сейчас есть пушки, винтовки и броненосцы». «И есть железная дорога», — обрадовался я. «Есть большое население, и есть, например, такие люди, как господин Круп, пушечный король. Свои крупы есть везде» и они очень довольны тем, как много денег в них бросают власти в надежде укрепить армию. Безусловно, в выкладках социалистов, которые обвиняют власти в обслуживании интересов крупных капиталистов, имеется критический изъян. Любое крупное предприятие рано или поздно попадает в сферу государственного внимания банально потому, что на нем трудятся сотни тысяч людей, которые в случае банкротства окажутся на улицах и закономерно превратятся в бунтовщиков, поэтому давать затонуть крупным предприятиям государству нельзя, приходится давать субсидии, выкупать долги и так далее. Но верно и обратное. Например, в вашей любимой Франции лоббисты от военно-промышленного комплекса открыто выбивают себе преференции. Так же будет и в других, заигравшихся в конституцию и парламенты странах. Большая масса интересантов в большой войне неизбежно к этой самой войне приведет но они и сами не подозревают, насколько чудовищной будет эта война. «А ты подозреваешь?» – с почти незаметной усмешкой спросила мама. «А я знаю, не смутился я. Вернемся к железным дорогам. О, это великая для любой страны вещь. Торговля двигала этот мир вперед еще тогда, когда в европейских лесах бегали обмазанные медвежьим дерьмом варвары». «Георгий!» – поморщилась императрица. «Так они же мазались!» развел я руками. Объективный исторический факт. Медвежьи отходы отпугивали хищников, некоторым образом согревали. Это ж корка, ее холодный ветер не продувает. И внушали страх другим варварам. Если воняет медведем, значит силен, как медведь. В глазах Марии Федоровны мелькнула смешинка. Хороший знак. И она от греха подальше перевела тему. Железные дороги Позволят перебрасывать на фронт миллионы солдат, снабжать их припасами, снарядами и провиантом. «Миллионы?» — фыркнула императрица. «Да, мама, миллионы!» — развел я руками. «И эти миллионы будут перемалывать друг дружку годами. Смотри, я взял со стола листочек, поднял с пола перо. Вот это условная линия фронта. Начертил. Это линия обороны. Начертил». По обе стороны фронта солдаты окопались, соорудив ростовые окопы, связанные между собою коридорами, подземными ходами, а сверху это все прикрыто толстенными бревнами до да залито бетоном. Перед окопами натянуты ряды колючей проволоки. В ней есть проходы, которые ведут, например, вот так, вглубь первой линии обороны, начертил. Эти проходы прикрыты огневыми точками с пулеметами. Опомнившись, поднял на императрицу глаза. «Очень прошу тебя не говорить о пулеметах вообще ни с кем. Их считают бесполезной тратой патронов, и нам важно сохранить у наших зарубежных партнеров такое понимание». «Я несколько далека от всех этих железяк», легкомысленно призналась Мария Федоровна. «Если ты так хочешь, я охотно забуду о пулеметах. Что ж, она же девочка из девятнадцатого века. Нафиг ей солдатики». «Спасибо», — поблагодарил я. С тем, как будет выглядеть линия фронта и укрепления в грядущей войне, мы определились. Ты определился, — заметила мама. К счастью, я цесаревич, а потому определилась вся наша империя, — улыбнулся я. Теперь разберем милый сердцу каждого генерала момент атаки. По первой и частично второй линии обороны начинает работать артиллерия. Работать долго. Мы ведь помним о том, что линия обороны представляет собой без пяти минут крепость, и даже круповским снарядом три наката бревен разрушить сразу не под силам. Сутки, двое, трое, на щадящие стволы орудий скорострельности, но это тысячи снарядов. Представь, каково сидеть в землянке, когда час за часом, не замолкая ни на миг, вокруг все трясется, грохочет, взрывается, а удачное попадание может оборвать твою жизнь в любой момент. «Отвага русского солдата известна всему миру», заявила Мария Федоровна, не желая тратить эмпатию. «Поэтому он дождется, пока артподготовка закончится», кивнул я. «И враг поведет войска через превращенную в музей ям и котлованов ничейную землю, дымящуюся, перепаханную, смазанную кусками плоти и крови первую линию обороны». Императрица от натурализма поморщилась, но перебивать не стала. Под огнем переживших многодневный обстрел, а потому очень злых выживших защитников первой линии и расположенной на и за второй линией обороны пушек, потеряв еще в пути трети так две солдат, и это еще хороший результат, атакующие уткнутся в частично уничтоженные, но частично и сохранившиеся заграждения из колючей проволоки. Накал страстей в этот момент очень велик. Над головой свистят снаряды и пули. Время от времени, засыпая атакующих перемешанной с кровью землей. На глазах погибают товарищи, ну и так далее. Больше всего на свете атакующим хочется от всего этого спрятаться, назад бежать долго и опасно. Условный фельдфебель же объяснял, что прибеги вперед на вражеские позиции шансов выжить больше, а сержанты расстреливают паникеров на месте. Поэтому, уперевшись в колючую проволоку, нападающие попробуют ее обезжать по заранее подготовленным для них защитниками проходом, там, где их уже ждут пулеметы. «Что будет, если за минуту выпустить 600 пуль хотя бы вон в тот проем?» — указал на открытую дверь в спальне. Метра три, даже больше, чем надо. Судя по побледневшим щекам, Мария Федоровна воображением обделена не была. «Погибнут почти все, и толку от такой атаки не будет», — кивнул я. Теперь разберем менее благоприятный для защитников вариант. В нем артиллерия нападающих отработала лучше, перебив вообще всех защитников первой линии, раскурочив укрепления и пулеметы. В этом случае первую линию обороны атакующие возьмут с наскока, Но дальше, ухмыльнувшись, пощекотал пером начерченную вторую линию. В первую линию обороны превратится вторая, а третья во вторую. При этом здесь указал на тылы защитников тоже есть командир который за поражение и потерю первой линии огребет как следует теперь он горит желанием поквитаться а посему готовит собственное наступление накрывает артиллерией свою бывшую первую линию обороны перемалывая осевших там вражеских солдат а потом переводит огонь на первую линию собственного врага на двое-трое суток с улыбкой спросила мария федоровна На двое-трое суток, улыбнувшись в ответ, подтвердил я. Через месяц здесь, очертил круг по контурам второй линии обороны, будет что-то около полумиллиона потерь с обеих сторон, а линия фронта вообще не сдвинется, потому что к обеим сторонам конфликта по железным дорогам прибывают пополнения, снаряды и провиант. Полагаю, подобные разговоры тебе лучше вести с нашими генералами, призналась императрица в более чем простительной некомпетентности. Война и в мои прогрессивные до времена оставалась мужским делом, чего уж говорить про теперь. Поговорю, согласился я. Хотя бы для того, чтобы выявить сторонников, запущенного моим уважаемым дядюшкой Алексеем, движения Георгий взял Манчжурию без единого выстрела на крови брата, а значит, в войне он ничего не понимает. Мария Федоровна дернулась. Я заметил, подтвердил я. Георгий, не горячись попросила мама. «Ты ведь и в самом деле никогда не воевал. Да, по двору гуляют не очень приятные для нас слухи, но это нормальное положение вещей. Так было всегда и так будет всегда. Уверяю тебя, Алексей Александрович с радостью отдаст жизнь за империю». «В этом и проблема, мама», вздохнул я. «Наша воинская верхушка делает из войны культ, а готовность отдать жизнь...» воспринимают как индульгенцию, дающую им право воровать, пренебрегать должностными обязанностями и рулить войсками методами, не больно-то отличающимися от тех, что были во времена наполеоновских войн. Зачем такие империи Война – это не самоценность, а способ нарастить мощь государства там, где этого не может обеспечить дипломатия. Подохнуть, уж прости за прямоту может любой кретин Да сделать это с честью и отвагою это похвально. Но требовать подобного можно лишь от солдат, которые делают самую тяжелую, опасную, но, прости, Господи, перекрестились, малую часть огромной общегосударственной работы. Стремящийся к смерти командир напрямую вредит, потому что и сам подыхает без всякой пользы, и подчинённых заставляет делать так же. Потерев пальцами виски, её величество решила слиться. Это очень тяжелый и бесполезный разговор. Война Это не мое дело. Война – это общее дело, заметил я. Война обостряет все болезни общества. Разберем на примере голода. Недоедание тоже обостряет болезни. У условного крестьянина Федора завелся фурункул. Покуда Федор имеет возможность питаться хотя бы в его организм фурункулу развиваться не даст. Но стоит Федору поголодать недельку, и из-за фурункула придется оттяпать ему ногу. Потому что пойдет заражение. Мария Федоровна скривилась. Еще немного, и она просто уйдет, не желая дальше слушать неприятное. Нужно ускориться и перевести тему. Война – это как голод для государственного организма. Одной из наших основных задач перед подготовкой к большой войне является аккуратное вскрытие самых опасных для нас фурункулов. Главные из них – настроение рабочих и крестьян. Лет за десять нам нужно сделать так, чтобы долгая война не заставила их взяться за оружие, повернув его против нас. Казаки быстро объяснят им их место», — отмахнулась Мария Федоровна. «Казаки к этому моменту похоронят половину товарищей, посмотрят на карту военных действий и поймут, что как-то толку от этого не было. Подумают снова и решат, что царь их предал, отправив подыхать без всякой пользы», — парировал я. Также решат, и который год сидящие под артиллерией люди. Легкий толчок, и они решат, что настоящий враг в Петербурге, а не где-то под Таненбергом. Хочешь посмотреть, как гильотина перед Зимним дворцом отсекает головы твоим детям? Это дурной, совершенно невыносимый разговор, — слилась Мария Федоровна, поднявшись с дивана. — Прошу тебя, прежде чем отправлять ответ твоему любимому кайзеру, покажи его мне. И с гордо поднятым подбородком Императрица покинула кабинет, снизойдя до личного открытия двери перед собой. Сильно расстроилась. Дав волю чувствам, я ослабил пальцем воротник и поморщился на письмо Кайзера. «Сегодня точно отвечать не стану. Хватит мне морального напряжения. Мастодонты, мать вашу! Геополитики великие! Напридумывали себе штампов и в них погрязли. Маменька тупо в восемнадцатом веке живет». Считая, что лояльности гвардии и придворных достаточно для спокойной жизни. Французская революция выбила из зоны комфорта многих, но обернулась не вакциной, а легким пищевым отравлением. Дагмару вот явно тошнит при мысли о том, что дом Романовых постигнет та же участь. Ничего, потошнит и отпустит. Не отпустит, мама. Она теперь ко мне долго не подойдет, в ожидании сыновьего покаяния. Ишь, пришел тут молодой да ранний. Матушку расстраивает.